Глава двадцать Абсолютный монарх Теория правления Роль министров Нечто новое Упражнения первого министра Королевские увеселения После этого заключения удивившего слушателей лонжали не менее, чем весь его рассказ. Молодой король, довольный произведенным на его гостей впечатлением своей речи, обвел почтенное собрание долгим, спокойным взглядом. «Превосходно говорил!» – кричал доктор, усиленно жестикулируя. «Полно глубокого смысла и своеобразной философии!» Его необходимо показать нашей медицинской коллегии. Никто в Лондоне никогда не видал ничего подобного. На просьбу изложить основы его правления, Ланжале также, не задумываясь, принялся совершенно серьезно отвечать на отдельные вопросы, предлагаемые ему, временами делая вид, что он не совсем понимает, что у него спрашивают. «Что вы называете основами?» — спросил он. «Основы — это то незыблемое и признанное на опыте безусловно правильным. Чем руководствуетесь вы в ваших действиях по отношению к вашим подданным?» — пояснил политик-моралист. «Есть только одна такая незыблемая и безусловно правильная основа», — сказал Ланжале. «Это моя воля». «А почему?» потому что над ней не стоит никакой высшей воли, которая могла бы доказать ее неправильность или поколебать, или сломить ее. Так, например, если я скажу «это хорошо», а кто-нибудь осмелится сказать «нет», дурно, я прикажу отсечь ему голову, и мое слово все-таки останется незыблемо, и никто другой не посмеет сказать мне «нет». «Поразительно логично!» — воскликнул доктор. «Пусть только один макис получит право противиться моей воле, и тот час пять, десять, двадцать, сто макисов также сочтут себя вправе противиться мне и заявлять свою волю. Тогда будет столько же воль, сколько у меня подданных, и столько же королей, сколько голов». Но тогда подданные прежде всего пожрали бы меня, а потом стали бы пожирать друг друга. Напротив, когда на свете только одна воля, она священна для всех, и все повинуются ей. Моя воля препятствует сильным поедать слабых, а старшим обижать младших. И это очень важно, потому что сильные и знатные всегда будут стоять за короля» от которого они получают свою силу и могущество, а восстанавливая против себя слабых и малых, которых несравненно больше, я лишаю себя главной опоры своей власти, ведь слабые и малые представляют большинство, главную массу, с которой все большие и сильные, взятые вместе, ничего не смогут сделать, если все малые и слабые встанут заодно. «Ну что вы на это скажете, милейший Джасая? воскликнул доктор, подпрыгивая на месте от удовольствия. «Ну-ка докажите ему, призвав на помощь все ваши теории правлений, что он не прав!» «Но, однако, у вашего величества есть министры, «На что же они вам, если вы не признаете никакой другой воли, кроме вашей?» «Мои министры являются только простыми исполнителями моей воли и моих приказаний. Их главная обязанность заключается в том, чтобы развлекать меня и поддерживать полное равновесие в моем самочувствии. Таким образом, моя воля, являющаяся единственным законом в государстве, никогда не вырождается в приход или каприз если я всегда весел и спокоен духом нужно остерегаться королей мрачных духом и озабоченных я требую поэтому чтобы меня постоянно увеселяли и того кто всего лучше умеет это делать я и назначаю первым министром ну ка старина обратился он по макиски к гороляру. Покажи нам твое искусство, а главное не ломайся, а то испортишь все дело. Не думайте, прошу вас, благородные чужеземцы, что мой дядя сделан первым министром из-за родства со мной. Нет, он с большим трудом достиг этого звания, а родственные узы, связующие нас, заставили меня относиться к нему еще строже, чем к другому» чтобы не подать повода моим подданным думать, что я к нему пристрастен. Чтобы вы сами могли судить о его таланте, он сейчас позабавит вас своим искусством, и это маленькое увеселение усилит наш аппетит к предстоящему пиру». Англичане продолжали всерьез принимать все, что говорил молодой король, и с любопытством ожидали, что будет дальше. «Не смущайся, друг мой!» – обратился Ланжале по Макиске к Гороляру. «Ты же знаешь этих господ ученых, которые отправились в кругосветное плавание лишь для того, чтобы открыть что-нибудь новое, там, где все давно уже открыто, и которые готовы написать целый том в пятьсот страниц об этом продырявленном булыжнике или одной полуистлевшей кости». Мы показали им здесь столько нового, что, так сказать, парализовали их способность мыслить. Ну, начинай же! Помни, что на нас смотрят!» По знаку короля слуги притащили все, что требовалось для упражнений Граляра, а толпа макисов, привычная к такого рода зрелищам и жадная до них, обступила кругом всю площадь, образовав своего рода арену. На который свободно мог упражняться их отставной король Бывший сыщик и бывший король на время удалился И сменив свою длинную тунику на более приспособленный для предстоящих упражнений костюм Вскоре снова появился перед присутствующими Подойдя к королю, он склонил перед ним колено, отвесил низкий поклон и, подняв над головой свою палицу, принялся вращать ею в руке с такой головокружительной быстротой, что временами казалось, будто он с ног до головы окружен сетью, а временами как бы совершенно исчезал из виду. При этом он, постепенно отступая назад, вскоре очутился в центре круга. Тогда по новому знаку короля слуги принесли две громадные корзины апельсинов и лимонов и поставили их на землю, а король, сойдя с трона, первый подал пример забавной игры, состоявшей в том, что он брал из корзины плоды и бросал их изо всей силы в круг, образованный вращающейся палицей. А Гроляр, поймав их полицей, откидывал их обратно к ногам короля, приглашавшего англичан принять участие в этой игре. Так как всякий спорт чрезвычайно увлекает англичан, то с разрешения своего начальства не только офицеры, но и прочие вскоре приняли участие в игре. Но никто не мог сравниться в ловкости и проворстве с молодым королем. Эта удача, по-видимому, несказанно развеселила короля, который стал громко хохотать, продолжая игру все с большим увлечением. Мало-помалу его хохот становился истеричным и, наконец, перешел в настоящий припадок. Но слуги знали, как поступить в подобных случаях, они принялись растирать ему желудок, поколачивать по спине, растягивать ноги и руки, как бы для восстановления дыхания. После чего он вскоре пришел в себя, спокойно вернулся на свое место и, сев на свой трон, выпил две большие чашки кокосового молока. Он скоро повеселел и казался совершенно здоровым и бодрым. Между тем, на долю Граляра выпало немало одобрений и шумных аплодисментов. Ободренный этим успехом, старый сыщик разошелся и продолжал перед собравшимися гостями все свои трюки. По окончании представления, Ланжале пригласил командира Виктории и его офицеров, а также всех, кто приехал с ним на берег к своему столу, желая угостить их в туземном вкусе.